«Ричард!» Прикрыв за собой дверь, Ричард прислонился к стене, закрыв глаза и запрокинув голову. День был долгим, и он устал, как собака. Замок спал, только караульные бдели на этажах. Можно позволить себе миг слабости. Двадцать год, а он чувствует себя глубоким стариком рядом с девушкой, вцепившейся в потертую куклу. «Цветик!» Дома ее звали Светик. Рик звал ее Репейник еще с тех пор, когда она, малявка, хвостиком таскалась за старшим братом и за ним самим, когда их семьи приезжали друг к другу погостить. Это случалось нередко, ведь ехать недалеко, всего-то 4 часа хорошей рысью. Он смотрел на девушку и пытался вспомнить, как же она выглядела девчонкой. В памяти всплывали какие-то мелочи. Вечные царапины на лице и руках, одежда на ней так и горела. То на дерево залезет маленькая разбойница, то на забор взгромоздится. Стрепанные волосы, они, похоже, так и не научились лежать послушно. А лицо стерлось из памяти. Слишком сильно старался забыть. Рик ведь в самом деле был в нее влюблен совсем пылом первой мальчишеской страсти. Ей это льстило, настоящий кавалер, как у взрослых. Может быть, она даже увлеклась совсем немного. Письма перестали приходить очень скоро. Сейчас даже вспоминать смешно. На что он надеялся в самом деле? Что 12-летняя девочка будет помнить о нем и хранить ему верность следующие шесть лет Половину от прожитой жизни? Тогда он почти возненавидел ее. Ему повезло. Мама поняла, что с ним творится. Рик не был маменькиным сынком, но маминым сыном был точно. Когда он брякнул, что никогда больше не позволит себе кому-то привязаться, одного раза хватило, она рассмеялась. Ласково и совсем не обидно. «Я вспомнила, как ты учился ходить», Падал, расшивал коленки, ревел. Каким бы ты был, если бы тогда сказал себе «Нет, больше не буду пытаться ходить». Одного раза хватило, и вообще, и без ног люди живут. «Это другое», — воскликнул он, но мама покачала головой. «Конечно другое», — она помолчала. «Но всему приходится учиться. Дышать, есть, ходить, любить. Иногда это бывает больно». Воспоминание о матери сдавило ребра, мешая вдохнуть. Ричард зажмурился, сжав кулаки, отчаянно гоня прочь мысли о той ночи, когда он брел, спотыкаясь среди деревьев, а за спиной догорал его дом. Дом, где мама встала с мечом в руках над умирающим от ран отцом. Она старалась, чтобы дать сыну уйти. Он больше туда не вернулся. Ричард втянул воздух сквозь зубы. О чем он думал чуть раньше? «А, да, репейник. Шесть лет назад он ее почти ненавидел. Два года назад перестал вспоминать, вычеркнул из памяти вместе со всем, что было в его жизни до той ночи. Сейчас, наверное, должен бы возненавидеть по-настоящему. Она ведь всерьез пыталась его убить». Алан балбес». Поверил, что она смирилась. А ведь Ричард предупреждал. Упрямства в ней хватит на десятерых. Репейник и есть. Как вцепиться во что-то. вещи, мысли, не отдерешь. Он невольно развеселился, вспомнив виноватую физиономию друга. Алана не в чем было упрекнуть. Ричард прекрасно знал, что она не остановится. И все же надеялся, дурень, что годы в пансионе сделали ее мягче. Та роза, которую он помнил, вцепилась бы ему в горло, едва узнав, невзирая на кандалы и свидетелей. Надеялся, что она выберет жизнь, а не месть. Но, доведись ему вернуться на полгода назад, он не изменил бы ничего. Ни тогда, ни сейчас. Насчет бойцов, которые не валяются на дороге, Ричард не соврал. Ну, разве самую малость? Он ведь толком не видел ее в деле. Знал только, чтобы сокрушить ее в первый раз, понадобился не самый слабый маг. Хорошо, что Дерек сейчас в патруле, и полдюжины солдат. Конечно, чтобы убить, хватило бы и одного Дерека, но у них был приказ взять шпионку живой. А она брыкалась и пыталась кусаться, даже когда ее заковывали в кандалы. Во второй раз она могла бы его достать, если бы не заразилась и ее хранителя не дало о ней знать. Только дело было вовсе не в том, что ему не хватало людей. Просто иначе пришлось бы убить Розу до того, как проклятие возьмет верх. Он не смог. Просто не смог перерезать последнюю нить, связывающую с прошлым. С тем временем, когда отец считал Биорна Эйдо лучшим другом. Когда все были живы и счастливы, когда казалось что впереди еще столько нового и захватывающего». Ричард горько усмехнулся. «Уж куда более захватывающе!» Но мало ему было забот, добавил собственными руками. Глупая сентиментальность. Он представил, что ему скажут «Ева и Акиль», да и «Эмма», когда узнает, тоже стесняться в выражениях не будет. «Или орден примет земли Эйда под свою руку, или я велю сравнять замок с землей» а землю засыпать солью, акр за акром, чтобы и памяти о них не осталось», — сказала она. Тогда Ричард надеялся, что Роза не вернется. В банках Бенрида у ее семьи осталось достаточно денег, чтобы безбедно прожить до глубокой старости. И ни одной, а с матерью. Он бы не стал гнать леди Клэр из собственного дома, та не осталась бы сама». В ней был тот же стальной несгибаемый стержень, как и в его матери. Как и во многих женщинах древних родов, прошедших войну плечом к плечу с мужьями. Но вышло так, как вышло. Ричард вздохнул, отлепляясь от стены. В самом деле уже очень поздно, надо поспать хоть пару часов. Из-за двери донеслись рыдания. Он прислушался, не сразу себе поверив. Хотя, почему удивляться? Ричард слишком хорошо помнил, каково остаться одному среди совершенно чужих людей. А единственного знакомого ты ненавидишь. Он ведь тоже ненавидел прежнего магистра-хранителей. Тот, подобрав его из раненого в лесу, провел посвящение, вовсе не спросив, желает ли новобранец вступить в орден. Прямо заявил, что спасенная жизнь принадлежит спасителю. Ричард был готов наложить на себя руки на зло ему, но нужно было жить. Тогда он был уверен, что остался последним в роду. Рэндальд с отрядом пропал в землях лорда Хейли, которые первыми накрыла Орда. А потому нужно было жить, чтобы продолжился род, чтобы отомстить. Магистр хранителей погиб рядом с королем, до последнего защищая его. Ричард помедлил, коснувшись рукой двери. Нет, Роза сочтет унизительным, если враг увидит ее слезы. Он потянулся к ней магией, накрыл усыпляющим заклинанием, как он и предполагал, Роза его не заметила. Вернулся в ее комнату, подхватил девушку на руки. Грустно улыбнулся, вспомнив, как она жалась к нему, когда он нес ее для посвящения. Слишком измученная, чтобы ненавидеть и все равно отчаянно цепляющаяся за жизнь. Ее дар пах вербеной и мятой. И Ричард едва удержался, чтобы не устроить ее на коленях, сунуться носом в пушистую макушку и сидеть так, баюкая. «Девчонка!» Интересно, про кого она думала, спрашивая, сможет ли? Почему-то при этой мысли грудь кольнула что-то, очень похожее на ревность. «Нет!» «Надо выспаться, а то глупости всякие в голову лезут». Осторожно, словно боясь разбудить, хотя под сонным заклинанием можно было этого не опасаться, Ричард опустил девушку на кровать. Стянул с нее сапоги и одежду, пусть отдохнет как следует. Никаких посторонних мыслей и близко не было. Два года они болтались по стране, четверо парней и три девушки, и за это время совершенно разучились стесняться». Хотя Рози все равно незачем знать, кто уложил ее в постель. Не поймет. Он укрыл девушку одеялом, зачем-то убрал прядь волос, прилипшую к мокрой от слез щеке. Выпрямился. Взгляд упал на плюшевого зайца, лежавшего в углу. Когда он уходил из комнаты, заяц сидел на столе. Ричард поднял его, заглянул в глаза пуговицы. — Что, парень, не любит она нас? Заяц молчал. Ричард, не весь зачем, сунул его за пазуху и пошел к себе.